Вы должны были пройти сквозь поток излучений, довольно слабый, но тем не менее заметный для того, кто обладает датчиком излучения. Так вот, из всех вас только Броун остановился и посмотрел в сторону источника излучения. Вы? Вы полагаете, в Броуна заложено чувство радиоактивности? Конструкторы должны были предусмотреть это. Что еще? Пока ничего. Я дам вам знать, если что-нибудь замечу. Хорошо. Благодарю вас. «Значит так. Браун утверждает, что он человек. Томпсон заявляет, что это не так. А насчет себя не говорит прямо, но в общем намекает, что он человек. Барнс говорит, что он не человек. Остаются еще Бартон и Кальдер». Может, оба они воображают себя марсианами? Господи, я сойду с ума. Стоп! Стоп! Пожалуй, единственно полезная информация получена от Банца. Не линейники, слабоваты по части интуиции. Хм. Надо провести пробу, чтобы она выглядела естественной. А естественной может выглядеть лишь та ситуация, в которой подвергаешься смертельной опасности. Короче, надо рискнуть. Ответьте трибуналу, командор Пиркс. Вы разговаривали на интересующую вас тему со всеми членами команды? Нет, председатель, только с этими тремя. Но еще я получил одно письмо, без подписи. Вы можете его предъявить? Нет, председатель, я его уничтожил. Вы помните его содержание? Безусловно. Трибунал слушает вас. Автор письма писал, что не является человеком. Он предлагал мне союз. Причины – желание предотвратить массовое производство нелинейников. Самое ценное в письме – информация о скрытых свойствах нелинейников. Они вчетверо, по сравнению с человеком, менее чувствительны к перегрузкам, обладают датчиком радиоактивности, могут в один прием выдержать... 75 тысяч рентген могут с огромной скоростью производить математические расчеты. У них огромный объем памяти. Меня поразило невероятное честолюбие автора. Честолюбие нелинейника? Да, председатель. Это было самое удивительное. Он выдвинул целую философскую подоплеку. Обоснование причин обращения ко мне. Он претендовал на роль владыки, короля нелинейников. Что вы предприняли, получив письмо? Ничего, председатель. Честно говоря, я, я запутался. Я знал одно. Нужно найти ситуацию, в которой слабость и ущербность человека лучше, чем силы и совершенство нечеловека. Внимание! Прошу внимания! Перерыв окончен. Космический трибунал продолжает слушание дела. Свидетель Шеннон Куин. Я председатель. В команду Голиафа вы были включены под псевдонимом. Вы знали причины, по которым вам дали псевдоним? Да, председатель. Расскажите трибуналу, что произошло на борту Голиафа 21 октября. В 8.30 по бортовому времени мы пересекли внешний периметр спутников Сатурна и начали торможение. В 11 кончилась моя вахта, но поскольку при маневрировании приходилось постоянно корректировать курс, я только поменялся местами с первым пилотом, который с этого момента вел корабль, тогда как я исполнял обязанности штурмана. Вам приказал так поступить командор Пиркс? Да. Мы должны были запустить три зонда автомата. Один следовало вывести на орбиту внутри щели Кассини, то есть в пространство, отделяющее внутреннее кольцо Сатурна от внешнего. Остальные два зонда предназначались для контроля за движением первого Кто, кроме вас, находился в рубке? Вся команда.